«Ж» – «жанр», французский «жанр», «род». Исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов искусств, одна из наиболее предметных и дробных единиц морфологической систематики художественного творчества. Критерии и принципы жанровых членений отличаются значительным многообразием и разнохарактерностью. Структурным стержнем жанра может быть содержательно-тематический аспект, например, психологический, исторический, детективный жанр, идейно-оценочный подход, комедия, лирика, сатира, способ, эпика, драма, масштаб, роман, рассказ, предмет, Портрет, пейзаж или характер, шарж, изображение. Способ построения образа. Символика, документализм. Прикладная направленность. Марш, киномузыка и тому подобное. Конкретное произведение могут принадлежать одновременно различным жанрам. Различение и первая классификация жанра относятся к 17 веку. В своем историческом развитии жанры делились на большие и малые, высокие и низкие, границы между ними бывали как размытыми подвижными, так и жесткими глухими. Наше время отличается процессами интенсивного взаимопроникновения и модификации жанров. Живописность. Особое качество изображения, являющееся результатом зрительного восприятия мира в свободном взаимодействии форм и объемов, световоздушных и цветовых соотношений, в импульсивно-аритмичной, переливчатой динамике. Живопись. во многом связано с так называемым долевым видением, существенно отличающимся от видения плоскостного, мерного, линеарного, основанного на выверенности и четкости восприятия. Для живописности важен внешний облик явления, передача эмоционального, оптически подвижного. часто случайного, рефлекторного. Живописность не требует углубленного проникновения в предмет изображения. В ней первенствуют мазок, пятно, цвет. Неверно думать, будто живописность свойственна только живописи, понимаемая как свободная, живая выразительность, Как яркая образность и красочность, она может проявляться в любых видах пластических искусств, в словесном описании и тому подобном. Живопись. Калька с греческого «зоография». Художественное творчество, воспроизводящее видимый или зримо воображаемый мир на плоскости при помощи красок. одной из наиболее значимых и представительных в семействе изобразительных искусств, в арсенале живописи многие материалы и технологии, краски, масляные, водяные, клеевые, керамические, силикатные и прочие, в качестве основы холст, картон, бумага, дерево, сырая и сухая штукатурка, металл, Стекло. Широкий спектр художественных средств: цвет, колорит, светотень, рисунок, композиция, линейная и воздушная перспектива и так далее. Среди основных жанров живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт. По способу исполнения и художественным функциям живопись делится на станковую, картины, монументально-декоративную, стенные росписи, декорационную, театр-кино, миниатюру, иконопись и другие. Акварельно-гуашевую и пастельную живопись некоторые специалисты полностью или частично относят к графике.